Телевизору говорят, что вредно пить. Аж зло берет. А вот в журнале «Здоровье» еще за тысяча, за тысяча еще 969 год было написано, что вино полезно. Один доцент, я точно не помню его фамилию, так и пишет, напивайтесь, полезно. Он пишет, что коньяк всегда полезный. В той же статье пишет, что коньяк пишет всегда пишет полезный. Против простуды пишет полезный, расширяет сосуды всегда пишет полезный. Но дорогой, потому что полезный, поэтому дорогой. А если сердце больное, хорошо водку с перцем принять. Туда двери крепленного внутри не больше. Все это дом себе, утром встал... Не найдешь же сердце, пусть все еще никто не найдет. А как же? это все в лаборатории научные сотрудники все на себе испытывают. Они святые люди, уважаю науку этих людей. Один доцент пишет, что он только себя этим на ноги поставил. Водка с перцем креплёная и сухая. Да, туда еще сухого, это было в литературке за 67 седьмой год. Вот ты молодой, газет не читаешь, все девки в голове. А здоровье не думаешь. А доцент пишет, что он только себе этим на ноги поставил. Водка с перцем крепленая и сухое. Только он пишет беременным женщинам нехорошо, им нужно без перца. А так состав тот же. Еще там был такой рецепт на кружку вина крепленного, стакан пива. Ух, сурогатик вот такой вот. Один доцент только себя этим на ноги поставил. Он себя поставил на ноги, детей поставил на ноги, жену на ноги поставил, чтобы всех соседей ставить на ноги. У него же весь двор на ногах стоит. Только-то он пишет хорошо с утра. Это для почек. А для суставов часов 12 принять. Когда уже солнце уже подошло, когда уже солнце и суставы уже в равноденстве. Ломоту снимает в суставах моментально. У тебя был треск в суставах? А у меня знаешь, какой был треск? А сейчас меня слушай после лечения. Слушай меня сейчас. Мотылек, Птичка, боже, раньше никому близко подойти не мог. Трещал, как пулемет. Демаскировал. Вот один профессор пишет, что смазку суставом дает Полторы сотни зубровки. Две сотни мецнова. Столовая ложечка олиготеп. И чуть-чуть ацетона для запаха, чуть-чуть для запаха. Магновенно забываешь про суставы. Что не из как змея, ползешь, шелестишь, по земле стелишься. А может нужно гастритчиком, калитчиком и по носа запорником. Молочная леготень, не дай бог. Не дай бог тебе леготе. Боже, тебе сохрани это леготе. Только спирт с хренами, два часа ничего не кушать. Терпеть можно, пивом запивать. Один доцент только себе этим на ноги поставил. У него язва была от перцовой кишки. Пропало начисто, полное пропадение язв. Был случай уникальный, он обошел все страны мира. У нас произошел на горах Кавказа. Академик лежал пластом после инфаркта. Думали, что уже все, уже думали, что уже думали, что уже академику, думали, что уже все, уже все. На хребте кавказа на спине академик лежал. Думали, что все уже, думали, что уже, думали, что уже, думали, что уже все. Светило лежало. Думали, что все уже, все уже. Уже конвульсиум собрали. Думали, что все уже, все. Стали самогонкой отпаивать. После трех стаканов сам сбежал с горы. С кайлом, с веревкой покойником был. Да да он, слышит, кто-то самогонки блядь. Сейчас бегает академия. Кандидатскую будешь ищать скоро. А был случай, один профессор 30 лет на себе все сорта испытывал. 30 лет на себе герой. Ему памятники из бутылки нужно сделать. Потому что он знал, что против чего. Он писал, что брага хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени прострел навсегда. На мозги хорошо действует лак подогретый. Динотератами настоим на мухах, мозги шевелятся, три дня не работают. Потому что когда думаешь о здоровье, так знаешь, что против всего а не можешь пить, так и не пей.